Издательство Миф, Издательство, Миф Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Лейла Давлетшина. Татарские мифы для детей. Читает Карина Калитинова Что мы называем мифами? Мифы — это старинные рассказы, которые передавались из поколения в поколение и объясняли древним людям законы и явления окружающего мира. Такие истории помогали людям понять то, что на том этапе развития невозможно было объяснить другими способами. Например, почему светит солнце? Откуда берется дождь? Почему меняются времена года? К мифам мы относим рассказы о создании мира и человека, истории о богах, духах-покровителях и сверхъестественных существах, легенды о героях, которые побеждают чудовищ или защищают свой народ. В отличие от научных знаний, Мифы основываются не на экспериментах, а на воображении и вере и показывают, что было важно для наших предков, какие ценности они уважали, чего боялись и чему поклонялись. Изучением мифов занимаются ученые, фольклористы, этнографы, историки. Татарская мифология начала активно привлекать внимание исследователей в XIX веке. Одними из первых собирателей татарских легенд, преданий и мифологических рассказов были Каюм Насыри, Гали Рахим, Яков Каблов. Они записывали рассказы деревенских старейшин и публиковали их в виде книг. Сегодня исследователи продолжают изучать мифы, находя их следы в фольклоре, обрядах и даже в повседневной речи. Они не только анализируют уже изданные труды, но и выезжают в экспедиции, общаются с местными жителями и собирают увлекательные материалы по татарской мифологии. Мифология татар — это уникальное отражение истории, быта и мировоззрения народа. Она объединяет в себе память предков и стремление к гармонии с природой. Погружаясь в мифы, мы открываем для себя мир, полный тайн и волшебства, где оживает каждое дерево, и каждая река. Книга, которую вы слушаете, приглашает нас в волшебное путешествие, чтобы узнать, как в представлениях древних татар рождалась Вселенная, как возникла Земля и как появились первые люди. Представьте себе бескрайние звездные просторы, где вспыхивает искра жизни и пробуждаются могучие силы природы. Эти истории, как мозаика, сложены из мифов, которые передавались из поколения в поколение. Они показывают, как наши предки понимали окружающую действительность. Татарская мифология тесно связана с традициями древних тюрков. Будто эхо далекого прошлого до сих пор звучит в песнях, обрядах и легендах. Хотя древнетюркская мифология канула в лету, ее отголоски сохранились в мифологии тюркских народов по всему миру, причудливо смешавшись с воззрениями современных татар. В этой книге перед нами открывается загадочный мир народной демонологии, представлений о духах, сверхъестественных существах и тайных силах. Оказывается, эти верования до сих пор играют важную роль в повседневной жизни людей. Вы знали, что в старину люди верили в духов хозяев, которые оберегают дом, или лесных духов? которые могли помочь или рассердиться, если их не уважать. Они до сих пор живут в мифологических рассказах и историях, поэтому и в главах этой книги поселились добрые защитники, духи-покровители дома, леса, водных источников и других природных объектов, и вредоносные персонажи, которые при нарушении правил стараются навредить. «Мифология — это окно в мир наших предков». Она помогает нам почувствовать их эмоции, понять их представление о добре и зле, о красоте и опасности мира. Татарские мифы — это не просто старинные истории, а часть нашей культуры, наследия, которое стоит беречь и изучать. Однако сначала нам предстоит разобраться, кто же такие татары. Кто такие татары? Татары — обладают уникальными обычаями, традициями и относятся к семье народов, говорящих на тюркских языках. В основном они проживают в республике Татарстан, но встречаются и в других регионах Российской Федерации и даже за рубежом. Откуда они появились? Все началось в степях Центральной Азии или Великой Степи, которая занимала огромные территории. Когда-то давно... Два-три тысячелетия тому назад там появилось древнее племя воинов-кочевников Хунну. Они жили в юртах и отлично ездили верхом. Их оружием были лук и стрелы. Хунну наводили страх на соседние племена и даже на жителей Древнего Китая. Именно для защиты от Хунну те построили Великую Китайскую стену, которая протянулась больше, чем на одну тысячу километров и считается одним из новых семи чудес света. Как единый народ, хонну просуществовали недолго, а затем распались на две группы. Одна группа ушла на северо-запад, и в Европе ее представители стали называть гуннами. Другая отправилась на северо-восток Великой степи и ко второй половине VI века создала мощное государство кочевников. Великий тюркский Каганат под предводительством правителя из рода Ашина. Гунны. В четвертом веке нашей эры Гунны покорили многие земли, дойдя до Константинополя, столицы восточной Римской империи. Но в конце шестого века империя гуннов распалась. Они оставили свои гены на невероятно большой территории, поэтому их потомками стали не только татары, но и карачаевцы, гагаузы. Чуваши, Болгары и многие другие народы. Кочевники, жившие в Каганате, назывались тюрками. Здесь было много разных племен, от которых произошли современные тюркские народы — казахи, киргизы, уйгуры, карлуки, туркмены и другие. Все племена именовались по-своему. На надгробных памятниках тех лет впервые встречается слово «татары», как название племенного объединения – «Отус татар», буквально «тридцать татар». Тюрки добывали и умели плавить железную руду, из металла создавали множество предметов. Они контролировали торговлю на протяжении всего Великого Шелкового пути. В военном смысле они были не менее бесстрашными, чем хунну, и завоевали новые земли. Великий Шелковый путь Сеть торговых маршрутов длиной 12 тысяч километров, которая связывала Китай с Ближним Востоком и Европой, была проложена еще во втором веке до нашей эры. Чаще всего по ней перевозили шелк из Китая, что и дало название сети. По шелковому пути передвигались торговые караваны — длинные вереницы нагруженных товарами верблюдов и мулов. Торговцы объединялись в караваны чтобы легче и безопаснее преодолевать долгий путь, ведь из одного конца в другой он занимал больше года по горам, пустыням и рекам. Никто не проходил Великий Шелковый путь от края до края. Караваны шли свои отрезки, передавая грузы следующим караванам. В Китай везли коней, оружие, драгоценности, ткани, экзотические фрукты, даже леопардов и львов. Из Китая, кроме шелка, купцы привозили фарфор и другую посуду, чай, рис, косметику, бумагу. Но самым важным был обмен изобретениями и идеями. Так пришел буддизм из Индии в Китай, порох из Китая в Европу. Монахи, путешественники и ученые шли по шелковому пути и, забираясь в далекие уголки континента, разносили знания и технологии. К VII веку Великий Тюркский Каганат распался на Восточный и Западный. Вскоре на Западе произошло очень важное событие. Вышедшие из Великого Тюркского Каганата кочевые племена болгар создали в Причерноморье государство Великая Болгария, которое просуществовало всего 50 лет. Когда в VII веке ее правитель Хан Кубрат умер, Государство поделили пять его сыновей. Нам интересны двое из них – Аспарух и Катрак. Аспарух основал Дунайскую Болгарию, где жили предки современных болгар. А Катрак ушел на север, туда, где сейчас располагаются Татарстан, Ульяновская область и Чувашия. Здесь появилась Волжская Болгария со столицей в городе Болгария. Тут и жили предки современных татар. Булгары, в соседстве с финно-угорскими племенами. В Волжской Булгарии в 922 году был принят ислам. Благодаря высокоразвитой арабо-персидской культуре в Волжской Булгарии вырос уровень знаний и науки. Появились ученые, математики, историки, медики, юристы и богословы. И государство процветало. Не зря его называли страной городов. Так значит, современные татары — это булгары? Не совсем. Все дело в том, что Волжская Булгария была завоевана монголами и вошла в состав Золотой Орды, которую называли еще Дештый Кипчак, Кипчакской степью. Основная масса ее населения состояла из тюркских, кипчакских, кочевых родов и племен. Вот почему здесь сформировался литературный золотоордынский язык, Поволжские тюрки. А со второй половины XIV века государственным языком в Золотой Орде стал тюркский, кипчакский или старо-татарский язык, а первой столицей – город Болгар. Болгары постепенно перемешались с населением Золотой Орды. Так и появился народ со своей уникальной культурой – татары. Почему на знаменах тюрков изображена волчья голова. Древние тюрки кочевали по территории Великой Степи, создавали Великие Империи, размышляли о повседневных явлениях и рассказывали о своем происхождении. Так возникали мифы и легенды, в которых люди пытались найти ответ на вопрос, откуда они взялись. Подобные легенды называются генеалогическими от генеа рождения род и «логос» — слово. Они объясняют происхождение народов. Как мы с вами уже знаем, давними соседями тюрков были китайцы, которые описывали в том числе тюркскую историю и сказания. В одной из сохранившихся в китайской летописи легенде VI века тюрки связывали свое происхождение со священным животным — волком. Легенда VI века «Волчица спасает мальчика». В стародавние времена предки тюркских народов, хунну, составляли одно племя. Впоследствии сей род был разбит соседями и совершенно истреблен. Остался один десятилетний мальчик. Ратники, видя его малолетство, не стали его убивать. Вместо этого бросили в озеро. Его спасла волчица и стала кормить мясом, Владетель, прослышав, что ребенок жив, вторично послал людей убить его. Волчица убежала вместе с мальчиком в Алтайские горы. В горах находилась пещера, а в пещере равнина, поросшая густой травой. Здесь укрылась волчица и родила десять сыновей, которые женились на местных девушках, когда выросли, и каждый из них составил особый род. Среди них был Ашина, человек с великими способностями, и он признан был государем. В память о своих предках, над воротами своего места пребывания он выставил знамя с волчьей головою. Именно Ашина объединил кочевые племена и создал великий тюркский каганат. А волк у тюркских народов стал животным тотемом. Позже эти представления отразились в воззрениях современных тюркских народов и передавались ими из уст в уста. Что такое тотем? В древности люди ассоциировали себя с представителями животного мира, слагали мифы и легенды об их мистическом родстве. Существа, предметы или явления, которые считались покровителем для группы людей, верящих в их общее происхождение и кровную близость, называются тотемом. А такую форму религиозных представлений ученые называют тотемизмом. Нет такого объекта, который не мог бы стать тотемом, но наиболее распространенными тотемами были животные. Так у некоторых народов каждый род избирал мифологического родоначальника или тотема из числа представителей местной фауны. В качестве тотема могли выбрать любое существо или предмет. Главное, чтобы решение было подкреплено историей, мифом, способным объяснить родство людей и тотема. Обычно выбор падал на благородных зверей, чьи навыки или сила отличались на фоне остальных. Часто на выбор духа покровителя влияли также географические и социальные факторы. Например, те народы, которые выживали за счет охоты, с большей вероятностью причисляли себя к хищным зверям в то время как собиратели, наоборот, искали защиты у мирных и трудолюбивых существ. А теперь давайте рассмотрим две важные для культуры и мировоззрения татар религии — тенгрианство и ислам. Древняя религия тюрков — тенгрианство. С начала X века до наших дней наиболее распространённая религия среди татар — ислам. Но предки татар жили в степях Евразии задолго до принятия ислама. Какой же религии они придерживались? Первоначально тюрки поклонялись силам природы и молили их о помощи, здоровье и удаче. Со временем их мифологические воззрения усложнились и выстроились в систему верований, которую принято называть тенгрианством. По представлениям древних тюрков, Мир состоял из трёх частей. Верхний мир — это небесный свод с солнцем, луной и звёздами, где живут верховные боги. Средний мир — земля и вода, то есть мир людей и сверхъестественных существ рядом с ними. Нижний мир — подземный, место, где обитают мёртвые. Архоны Енисейские письменные памятники О раннем периоде развития тенгрианства мы узнаем из письменных памятников VI-VIII веков. Надгробные камни, скалы и различные предметы с древними записями были обнаружены в долинах рек Архон и Енисей и получили название Архоны Енисейских. Надписи на них были сделаны древнетюркским руническим письмом, которые тюрки изобрели и использовали для описания своей истории и быта. На первый взгляд, знаки такого алфавита были похожи на германские руны, поэтому ученые сначала их перепутали и назвали руническим письмом. Но оказалось, что это только внешнее сходство. Ученые долго не могли расшифровать надписи. Ключ к первым десяти знакам подобрал российский ученый Василий Васильевич Радлов. Однако полную дешифровку провел датский ученый Вильгельм Томпсон. Среди первых расшифрованных слов было «тенгри». В основе тенгрианства лежала вера в бога Тенгри, властителя верхнего мира, который сотворил небо, землю и всех живых существ. Тенгри распоряжался судьбами людей, определял их образ жизни, даровал им здоровье и благополучие. Древние тюрки считали, что его нельзя увидеть. Он был воплощением голубого неба и верили, что от созданных тенгри-существ произошли тюрки и другие народы, поэтому и сынов его называли «голубыми тюрками». Второе божество Верхнего мира, Умай, олицетворяло женское начало и было супругой тенгри. Она ведала рождением детей считалась покровительницей новорожденных и их матерей, а также воинов. Умай дарила людям духовную силу, посылая с неба лучи, которые горели в душе человека на протяжении всей жизни и давали силу и энергию. Средний мир подчинялся божеству земли и воды Эдук Ерсуп — священная земля-вода. Оно охраняло земли тюрков и их самих, а также было покровителем природы и живых существ, притом не только людей, но и духов-хозяев. Духи ведали своими территориями – домом, лесом, озером, рекой, горой и так далее, и отвечали за их благополучие. Нижний мир представлялся миром мертвых и подчинялся Эрлику. Души тех, кто совершал злые дела, отправлялись в его царство. Он разлучал людей, И посылал им вестников смерти. Добрые души возносились на небо, и обязанностью человека было жить по законам Тенгри и сопротивляться влиянию злых духов. Важным элементом тенгрианства был завет жить в согласии и гармонии с природой, которая божествлялась и одухотворялась. Все природные явления — дождь, ветер, затмение и так далее — и объекты — горы, леса, водоемы и так далее. В мировосприятии кочевника были неразрывно связаны с миром местных божеств и духов. В силу этого кочевник был ориентирован прежде всего на земную, а не на загробную жизнь, не боялся того, что будет с ним впоследствии, и спокойно относился к смерти. Он опасался только гнева голубого неба, которое могло жестоко наказать за непослушание весь его род. Древние тюрки – пронесли тенгрианство через весь Евразийский континент. Хотя большинство их наследников приняло ислам, отголоски тенгрианства сохранились в языке и культуре современных тюркских народов. Ислам в жизни татар Начиная с IX века, ислам становится важной частью жизни татар. Эта религия привнесла новые ценности и мировоззрение которые постепенно вытеснили древние верования. Принятие ислама в Волжской Булгарии в 922 году стало ключевым событием, оказавшим влияние на всю культуру и традиции татарского народа. Ислам — это религия мусульман. Быть мусульманином, последователем ислама, значит любить и признавать Аллаха как создателя мира и всего сущего, выполнять повеления, которые записаны в Коране, и прислушиваться к советам последнего пророка Аллаха – Мухаммада. Можно также сказать, что мусульмане – это те, кто придерживается пяти важных правил, описанных в Коране, которые установил Аллах для людей. Во-первых, мусульманин верит только в Аллаха и считает священными слова «нет Бога на свете, кроме Аллаха», а Мухаммад – пророк его». Люди, принявшие эти слова и поверившие в них всем сердцем, считаются мусульманами. Во-вторых, мусульманин пять раз в день совершает молитву, намаз. Самое раннее из них выполняется на рассвете, а самое позднее — с наступлением ночи. В-третьих, мусульманин соблюдает пост в месяц Рамадан. В-четвертых, обязательно делает пожертвования для бедняков, закят и считает, что богатство даруется Аллахом и обязанность богача делиться результатами этого дара с окружающими. В-пятых, хотя бы раз в своей жизни мусульманин совершает паломничество в Мекку — хадж. Принятие ислама изменило мировоззрение татар. Если в тенгрианстве природа обожествлялась, то в исламе человек стал рассматриваться как ее хранитель — и наместник Аллаха на земле. Многие мифологические представления постепенно трансформировались, приобретая новые черты в соответствии с мусульманской культурой. Например, образ бессмертного старца Хазыр-Ильяса, легенды о котором распространены у многих тюркских народов, напрямую связан с мусульманской культурой. Прототипы Хазыр-Ильяса — «Ал-Хадир», «Ал-Хидр», «Хизр» распространенные образы устных преданий и мусульманской книжной традиции, и Ильяс – знаменитый коранический персонаж. Ислам оказал значительное влияние и на семейно-бытовые обряды татар. Например, на одну из первых религиозных церемоний в жизни ребенка – обряд имя Сразу после рождения малыша Мулла шепотом произносит ему на ухо призыв к молитве, объявляя его имя. В то же время сохраняется такой обряд, как бэби-аши угощение для ребёнка, который восходит к древней традиции. В течение нескольких дней после родов подруги, соседки и родственницы молодой мамы приходят навестить её и приносят с собой угощения, а иногда и подарки. Обряд бракосочетания у татар. Центральное место в семейной жизни татар занимает обряд бракосочетания – никах. Он проводится с участием мулы, который читает молитвы и объясняет молодоженам их обязанности перед Аллахом и друг другом. Никах символизирует не только объединение двух людей, но и укрепление родственных связей между семьями. Традиционно перед обрядом обсуждается приданное – а после церемонии устраивается праздничное застолье. Ислам также повлиял на систему традиционных календарных праздников. Например, Ураза-Байрам, праздник окончания поста, и Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения, стали важной частью жизни татар, подчеркивая ценности единства, милосердия и помощи ближним. При этом многие древние обряды и поверья сохранились, часто переплетаясь с мусульманскими традициями, что создало уникальную смесь верований. В течение веков многое менялось, возникали новые истории, объясняющие происхождение мира и живых существ в нем. Все это нашло отражение в мифологии татар. В особенности повлиял на нее ислам. Основное место в легендах и занял Всевышний, а происхождение мира и всего живого — стало объясняться волей Аллаха. Однако в народных представлениях сохранились отголоски верований, связанных с различными духами. Древние легенды причудливо перемешались с новыми. Так и появилась уникальная мифология, вобравшая в себя многовековой опыт татар и их предков.